Глава 12. Въединённый кабинет Северина я ворвалась с утра пораньше. И отперши себе и ми руками, а заваленный свитками массивный стол, за которым он сидел, без лишних предисловий объявила: "Я согласна". Уточнять, на что именно согласна, не стало. В конце концов, в тайной службе мне только одно предложение делали: втереться в доверие городскому стражу, связанному с культом. Взгляд ему достался странный, вроде и довольный, но недоверчивый. Понятно. Северина отложил свиток, который просматривал, и припечатал ехидно. После вчерашнего выдающегося похода с принцем в кабак ты запереживала, что он тебя в свою личную охрану заберёт. А может, забрать? Высказанная им версия мне понравилась. Вот только было бы глупо надеяться, что такое объяснение его устроит. Без твоего согласия не может, успокоили меня. Однако обманчиво мягкий тон тут же сменился жёстким и далёким от понимающего. Так что перебирай спокойно бумажки у Ванды и не волнуйся. Ну прекрасно. Теперь ещё и уговаривать надо, меня к расследованию привлечь. Да, передумать заставил вчерашний поход, но не та его часть, где кабак разгромили, ответила я честно. Ты уже наверняка наслышан. осознала, что бессмысленно избегать встречи с культом, когда адепты орудуют в столице и покушаются на принца. Лучше быть с теми, кто с ними борется. Это безопаснее, чем прятать голову в песок и надеяться, что меня не заметят и пройдут мимо. Северина, безкураженный, изогнул бровь, явно растеряв заготовленные езвительные слова. Искренность обезоруживает, и её не сыграть. А мою он чувствует. Ещё в гарнизоне подметила Значит, буду добавлять правду по щепотке. Главное не переборщить и вместе с тем не поскупиться. Всё, как в зелье варенья. А покушение и наслышан, Северин откинулся на спинку стула, не сводя с меня внимательных глаз. И о том, как ты испуганно рванула, запытавшимся наслать проклятие магом, разозлилась. Надоело бояться. Я выпрямилась, сложила руки на груди. Готова заняться стражем, которого вы подозреваете в связи с культом, или моя помощь больше не требуется? Смотря насколько сильно ты их боишься. Страх не то, что способствует успеху в нашем деле. Зато он отлично мотивирует. И ненависть тоже. Многовато у тебя к ним чувств. Это личное, из-за подруги, и это выяснил. Но тут не нужно быть шпионом. Мой перевод на юг так официально и объяснили: травмы от её потери. Она не давала мне покоя, подорвала душевное, а затем и физическое здоровье. Паршивое, получается, характеристика для будущего полевого сотрудника тайной службы, но в деле он меня видел и точно ронимой девицей не считает. А прошлое есть у всех, и оно способно как выбить почву из-под ног, так и закалить. Да, из-за подруги. Я стиснула зубы, не скрывая, как мне неприятно это обсуждать. Нам и 15 лет не исполнилось в тот год, на неё адепты в лесу Блис Академии напали и убили её и моего наставника. Мне жаль, что я разбередил тяжёлые воспоминания, сказал с неожиданным сочувствием Северин. Тебе тогда нелегко пришлось, раз решила из целителей в боевые маги перейти. Полезно уметь защищаться, а в случае чего и надрать вражеские задницы. Я вздёрнула подбородок, бросив на него уверенный взгляд, сверху вниз красиво повела плечом. Неплохо в этом преуспела. Никого лучше меня тебе не найти. От подобной наглости он опешил. Секунду спустя его губы тронула чуть заметная улыбка. Можно считать, что предложение по-прежнему в силе, но так откровенно проситься обратно было подозрительно и ниже моего достоинства. Поэтому я гордо фыркнула. Впрочем, если ты считаешь, что мои таланты пригодятся при перекладывании бумажек, считаю, что тебе не повредит немного остудить пыл. Талантливая ты наша, неосмотрительно в одиночку преследовать adepta, владеющего запретной магией. Вдруг догнала бы, а он с друзьями. Один был, другие хаур с магией. Я поблизости не засекла, когда за ним бросилась, отстав на незнакомой местности быстро вернулась. Он видел тебя рядом с принцем. Помнится, ты отказывалась разведывать здесь насчёт культа, поскольку переживала, что тебя узнает какой-нибудь адепт из пустошей. А этого столичного не опасаешься? Едва ней выдала себя скептическим хмыканьем. Вовремя опомнилась и сделала озадаченное лицо. Мёртвой монопопасности не представляет, но я могу быть в курсе его скоропостижной кончины, только если сама ей и способствовала. Надеюсь, свидетелей погони в переулке не было. В любом случае, уличить меня не в чём. Я светлый мак, а он погиб от тёмных чар. Выдохни. Его бездыханное тело нашли ночью, сообщили мне, закончив с играми. Во дворе жилого дома, рядом с скобаком. Надо же, я изобразила заинтересованное удивление. Он так расстроился из-за неудавшегося покушения, что не вынес позора и покончил с собой, смертельным проклятием? Вот уж сомневаюсь. Выходит, ты прав. Мак был с друзьями. Хотя такие себе друзья, раз его прикончили. Вряд ли это они, обранил Северин, однако прозвучало его вряд ли как категоричное нет. Адепты дружны и своих берегут. Мало ли что у них там случилось. Не отступилась я. Кто мог его проклясть? Кроме культа, никто запрещённую магию не практикует. случилось что-то занятное, произнёс он задумчиво. Девчонку, которая во двор не, кстати, вышла, тёмными чарами приложили до беспамятства, но не добили. Обычно никого не жалеют. Надо разобраться, что творит культ и зачем, а то тот городской страж на них выведет, если не оплошаешь, конечно. Я в деле? Отлично. Однако радости я не показала. Несходительно кивнула, вызвав у него новую усмешку. Обошла стол сбоку, встала у добротного дубового шкафа с замками на дверцах. Славный у господина высшего магистра кабинет, светлый, в меру просторный, не вычурно обставленный. Всюду порядок, не вылизанный, а какой-то уютный. Ноль ерундовых украшательств и вообще ничего лишнего. Из окна виден живописный пригородок, увенчанный маленьким храмом. Но вид полок с документами привлекал меня гораздо сильнее, руки так и тянулись к ним. Раз мне нельзя ударить лицом в грязь, то необходимо знать полный расклад, заявила я. Хочу ознакомиться с материалами тайной службы по культу. А чего ещё ты хочешь? спросил Северин Ласково. Красивую комнату во дворце, личный кабинет и секретаря. проворковала я, рассудив, что хоть тесьте не вредно, и обед по расписанию обойдёшься, а в кабинете моём посидишь. Он сгрёб со стола подшитую стопку бумаг, вручил мне и указал на кресло в углу. При нём изучать. Да, пожалуйста, заодно вопросы задам, если появятся. Стопка была скудной, десяток экономные исписанных мелким почерком листов с печатями тайной службы, как положено. Содержание сложно назвать захватывающим, скорее, обезличенный отчёт. За последний месяц в столице зафиксировали несколько аномальных магических всплесков, которые способны оставить лишь запретные чары. Там, где это происходило, ничего подозрительного не находили: ни следов ритуалов, ни свидетелей, никаких либо улик. Так аккуратно колдуют или после кто-то подчищает. Среди быстро прибывающих на место городских стражей всегда оказывался один и тот же Мак. Без выходных бедняга трудится и с завидным энтузиазмом кидается на подобные вызовы. Неосторожный. Это хорошо. Мне же проще будет за ним следить. Имя стража заставило меня поёрзать в кресле. Богдан, уж не посетитель ли лучшего столичного заведения, с которым мне довелось поболтать по приезде? Детальное внешнее описание в бумагах прилагалось, даже схематичный портрет набросали. Мужчина среднего возраста, улыбчивый, с пышными усами. В числе его излюбленных мест для посещения значились несколько, включая то самое. Убедилась. Он замечательно, просто подарок судьбы. Мы свидились до мы его прибытия во дворец. Ему не счево подумать, что меня к нему подослали. К тому же я ему тогда приглянулась. Захочет продолжить знакомство, если подвернётся возможность. Ещё и выпить любит, а затем делиться шёпотом тем, о чём следовало бы помолчать. Со мной об императорской семье сплетничал, думаю, и о культе сумею разговорить. Но делиться радостью с Северином я не стала. Нечего обесценивать удачи и мои будущие успехи. А от того, как всё пройдёт, зависит, дадут ли мне записи поинтереснее. Пока надеяться на это не приходится. Не зарекомендовала себя полезной. За эти полчаса к нему в кабинет заходили трижды. Спрашивали о готовности какого-то заключения, просили подшивку с донесениями, звали на совещание. Он отвечал скупо и по делу, не поднимая головы от стола. На нужные бумаги указал молча кивком и никуда не пошёл. Занят и точка. Действительно был поглощён свитками, которые перебирал. То хмурился, то усмехался чему-то. Моё внимание невольно переключилось с предстоящего задания. Шуршав вдоль поперёк зачитанными листами, я украдкой рассматривала вздутую полосу шрама на сгибе его локтя. Видимо, благодаря закатанным рукавам рубашки, давно он у него, и откуда, похоже на ожог от светлых боевых заклинаний. причём очень сильный. Должно быть, один из патрулей в пустошах закончился стычкой с племенами. Или охранять принцессу было не так уж просто. Хотя не исключено, что ещё раньше с кем-то схлестнулся. Северин не сразу после выпуска попал в придворные маги. Впервые задумалась, каково ему тут, вернули в о дворец спустя пять долгих лет, которые заставили провести в опасной глуши. Вдали от цивилизации и безнадежды на прощение. Оттуда чаще увозят вперёд ногами, если вообще увозят, а не прикапывают за крепостью. Сложно чувствовать себя комфортно по возвращении, и он определённо не из тех, кто радуется милостям с императорского плеча. Честно говоря, мне казалось, что Северину не захочется снова здесь служить. Выгнали, так выгнали. До свидания. Оставаться в пустошах никто не жаждет, конечно, даже из-за оскорблённого самолюбия. Но в ковне достаточно вариантов распределений. Нет же, согласился на повторное назначение в тайную службу. Пусть и не в личную охрану правящей семьи. Почему? Вижу, читать ты закончила, произнёс он с лукавым прищуром. Я ничуть не смутилась. Наоборот, расплылась в неменее лукавой улыбке. Раз заметил, что на него поглядываю. Значит, тем же занимался. Закончила, подтвердила я и встала с кресла. Под неотрывным следящим взглядом синих глаз прошла к столу, опустила подшивку на стопку бумаг. Вечером пройдусь по столичным заведениям. Надеюсь, встречу Богдана, не в одном, так в другом. Похвальное рвение. А мне эти походы и оплатят? Практично осведомилась я. Не тратить же свои кровные, когда можно тратить императорские. Готова подойти к делу со всей ответственностью и качественно изображать развлекающуюся деву. Насчёт оплаты не переживай, только слишком рияно не развлекайся, а то страж задаст со вопросом, откуда у приезжей выпускницы возможности не соизмеримые с привычным жалованьем. О, много тратить и не намеренно. Меня обычно угощают, Так что потери скорее понесёт страж, чем казна. Постараюсь создать условия, чтобы со мной захотели поделиться тайнами. Северин помрачнел. Уголок его губ недовольно дёрнулся. Когда я просил втереться к нему в доверие, не имел в виду ничего такого. Это было бы непозволительно с моей стороны. Я против. И запрещаю. Растерялось правослове Не знала, то ли зардеться от столь неровнодушного отношения к моей девичей чести, то ли негодовать из-за предположения, что я ради достижения цели прыгнув в чужую постель. Впрочем, сама двусмысленно выразилась. Он переживает, что я привратны истолковала его слова или расценивать это в более лестном ракурсе. Я тоже ничего такого не имела в виду. А что ещё мне запрещено? А что ты хочешь, чтобы тебе разрешили быть свободной на сегодня? Я отступила от стола. Раз уж вечером и до поздней ночи мне предстоит заниматься твоим заданием, справедливо засчитать это время как рабочее. На сей раз Северин моему нахальству удивляться не стал, лишь с неприкрытой иронией сказал на прощание: "Понимаю, после вчерашнего нужен отдых". Я просочилась за дверь, пока не услышала что-нибудь, на что непременно захочется ответить. Пререкаться с ним надо дозированно, а по возможности вообще свести общение к минимуму. Больно умный. Сегодня я его бдительность вроде усыпила, но неизвестно, что будет завтра. Отдыхать я само собой не собиралась. Путь лежал в библиотеку. В кармане был надёжно спрятан медальон Германа Открывать мне доступ ко всем местам во дворе он сможет всего несколько дней. Потом энергетический заряд, отпирающий защитные барьеры, рассеется. Необходимо успеть пробраться в покои Юстина, а для начала выяснить, когда это лучше сделать. Право на ошибку нет, попадаться нельзя. Безлюдный общий зал библиотеки хранил тишину, редкую пыль и сотни книг. не представляющих для меня ровно никакого интереса. В академиях лежит то же самое: неоднократно прочитанное мною и перечитанное. Справочники по базовой магии, несодержательные труды географов, талмуды по истории с восхвалением первого императора. Всё, что не жалко выставить на обозрение широкой публике. Из любопытства полазив по приставленной к высоченным шкафам лестнице И ознакомившись с выведенными на корешках названиями, я направилась к дежурному библиотекарю, древней, сгорбленной старушке, по которой угадывалось, что она давно и прочно замужем за книгами, и это её единственная любовь. Строгий взгляд за выпуклыми стеклами очков прошёлся по мне настороженно. Пришлось на полную катушку подключить актёрское мастерство. Ох, как я пела! о том, что наслышана об императорской библиотеке, о которой на юге легенды ходят, и я всю жизнь мечтала в ней оказаться. Глаза блестели от навернувшихся слёз счастья. Даже подумала, что переигрываю. Однако старушка прониклась и раздразилась польщённой речью, что это похвально, когда молодёжь интересуется книгами, а не гулянками. Судя по тому, что кроме меня здесь уже второй раз других посетителей не было, Обитатели дворца мало увлечены чтением. А зря. Книги это кладезь мудрости, наши самые верные друзья, и у нас их столько, что в вашей академии и не снилось, в запале вещала она, поправляя очки. Ты заходи почаще, спрашивай меня, если что. Я тут каждую книгу прочла от корки до корки и вообще всё знаю. Сразу начать узнавать рабочее расписание Юстина было бы неосторожно, да и велика вероятность, что отправят прямиком к нему. Он ещё в прошлый раз напрягся и заподозрил меня в интересе к запрещённой магии. Лучше на глаза ему не попадаться. И хотелось бы отыскать какие-нибудь занятные книги, раз уж пришла. Я нащупала первую тактику. Щедро осыпала новую знакомую комплиментами, заставив её почувствовать себя истинным хранителем библиотеки. Ненавязчиво поделилась знаниями о бережном обращении с редкими изданиями и предложила помочь с наведением порядка, поскольку местные служанки явно не справляются. Потом поснавала по лестницам с тряпкой, подкрепляя слова делом и протирая полки от остатков пыли. Помощью и восхищёнными речами выпросила дозволение сунуть нос в закрытый читальный зал всего на час. Зато без присмотра. Видна, что ты милая девочка, доверительно сказала старушка. И не проблемная, не дозволенного делать не будешь. Зрение её подводит. Я вернула тряпку на место и прошла в отдалённый зал в конце библиотеки, запертый на замок и дополнительно защищённый магией. Замок легко взломать, а охранный барьер сейчас на меня вовсе не среагирует. Ну зачем рисковать, когда и так пускают? Этот зал был куда теснее и основного и сверкал чистотой. Большинство книг прятались под стеклом. К счастью, их можно было оттуда вытащить. Что я и проделала с томом под названием Магический дар разновидности и классификация. В нём излагались всеm известные истины, что светлых и тёмных магов примерно поровну. Самый обыденный дар боевой. А самый редкий прорицательство. Двойная специализация у магов встречалась нечасто, а тройная в исключительных случаях. Прилагались результаты исследований, посвящённые тому, какие сочетания в одном одарённом более распространены: связка боевой магии с аккультной у тёмных и боевой с целительской у светлых. Официально я не уникум, а не официально и по-настоящему. На последних страницах нашлось упоминание о переходящих. Именно так мы в этом издании и назывались. Составители знали о столь редком явлении ровно столько же, сколько и все. Это некое отклонение в энергетической структуре. Неприятие нас ни светом, ни тьмой считалось ущербным, хоть наш дар и был силён. Изучить переходящих детальнее никто не порывался. Видимо, мы так быстро умираем, что не успеваем привлечь внимание. Исследователи обычно скупо отмечали, что странность крайне нераспространённая, а значит, разбираться в ней смысла нет. И слава высшим силам, иначе меня бы ещё в детстве на опыты пустили. Орлин, забрав меня в 7 лет из семьи и привезв в западную академию, в первый же месяц обнаружил эту мою особенность. Сказал: Сочувствую, Сияна, и посоветовал выбрать что-то одно, чтобы не распыляться во все стороны. Мы часто говорили с ним о моём даре, и он не видел в нём плюсов, скорее наоборот. Полноценно не будешь ни светлым, ни тёмным магом. А большая сила не столько преимущество, сколько огромная ответственность. Орлин мне поблажек не давал, держал в ежовых рукавицах и требовал усердия на занятиях по самоконтролю. очень помог, многому научил и дал понять, что важнее заниматься тем, к чему лежит душа, а не идти на поводу у тогдашнего главы академии, считавшего, что надо бы найти заклинатели духов, по которому в том году наблюдался недобор при высоком спросе, выше только на целителей. Но тяги к созиданию у меня не было, а вот к разрушениям сколько угодно. Чего стоил хотя бы разгромленный случайно сарай садовыми инструментами попало мне тогда знатно, в том числе по заднице. Несмотря на суровость и взыскательность, Орлин тираном не был, чередовал кнут с пряниками, теми вкусными, с городской ярмарки, в форме кривых диковинных зверей с узорами из помадки и сахарной пудрой. Я жадно их ела, измазываясь подобно хрюшке. Он добродушно посмеивался и вытирал моё лицо заранее заготовленным платком, белым, с вышитым сбоку гербом Западного королевства. Наставник в каком-то смысле заменил мне отца, который не хотел обо мне слышать. В моей родной маленькой деревеньке магов не любили, верили по старинке, что это не дар, а наказание. Горевала я насчёт оборванных связей с семьёй недолго. Если им до меня нет никакого дела, Почему я должна переживать? У меня был орлин, а потом его не стало. И дарины тоже. Больше я не повторяла таких ошибок, не привязывалась ни к кому и никогда. Брала что надо и шла своей дорогой. Бесполезный том отправился обратно под стекло, отняв у меня половину отпущенного времени. Я побродила по залу, разглядывая другие книги. При взгляде на одну из них пробрала дрожь. Исследование закрытых границ империи уж не те, которыми занимался Велизар. Я вытащила ветхую, но хорошо сохранившуюся книгу дрожащими пальцами, раскрыла. Это были они, его материалы, собранные для императорской библиотеки. В предисловии так и значилось: создано лично верховным архимагом Ковина Велизаром. Тогда ещё архимагом и из Ковина. Да, единственное издание, если верить отметке на стекле, выходит именно он книгу и написал. Раз указано, что лично, не поблёкшая от времени чернила покрывали листы неэкономно, с размахом, приметный, но твёрдый, разборчивый почерк, буквы выведенные его рукой без единой помарки, ровные, каллиграфически выверенные, хоть и с излишними закруглениями. Вчитывалось в них и ха смысл, узкальзал. Казалось, на горле вновь сомкнулась хватка его пальцев. Да чтоб меня! Как я буду сражаться, если меня даже почерк Велизара пугает? В нём, к слову, зловещего не было. Общие известные символы, строчки не пытались на меня наброситься, мирно покоились на страницах. Я выдохнула, постояла немного с закрытыми глазами и наконец взялась за чтение. Велезар писал об экспедициях к границам империи вековой давности, о смелых путешествиях по восточным горам, западному заливу, южной пустыне и северным пустошам, о которых знал не понаслышке, поскольку участвовал в них. Ни одно не увенчалось успехом, результатами стали лишь погибшие и без вести пропавшие. Чевон тоже без вести не пропал. Никаких проблем бы у меня сейчас не было, и мои предшественницы бы живы остались. Любой в империи знал, что пройти за пределы знакомых территорий не удалось никому. В книги описывались дикие и мёртвые места, абсолютно непроходимые. Сама природа противилась людям, не пропуская их через свои владения. Со всех сторон карты исследователей ждала буйство стихии. Сумасшедшие штормы в заливе, смертоносные ураганы в пустыне, зверский холод и нехватка воздуха в горах, три сины в проклятом лесу Пустошей. Велезару ли не знать, попадал и в морскую бурю на границе, и пустыню пытался пересечь, и далеко в горы забирался. И с Ивой неоднократно наведывался в проклятый лес. Он рассказывал о встреченных препятствиях жёстко, с пробирающими подробностями. способными на проче отбить и следовательский пыл даже у самого рискового и любопытного человека. Его же эти путешествия вправду увлекали, сухим отчётом и не пахло. Почти художественное изложение, ему бы баллады слогать. Текста было немного, листов с лихвой, а буквы крупные, как и расстояние между строчек, неэкономно. Последний абзац заинтриговал Рассуждения о причинах природных аномалий изложены в приложении номер 1. В каком ещё приложении? И если есть первое, то может существовать второе, третье и прочие. Подстеклом их не было. Я обратилась к архивной книге, где перечислялись имевшиеся в зале материалы. Оказалось, что все 5 приложений к трудам Велизара 70 лет как уничтожены надзором. Хм. Что же там такого было? Скрипнула входная дверь. Порог перешагнула старушка-библиотекарь и сердито уставилась на оставленную на стекле книгу. Я бережно убрала её обратно, но причина продемонстрированного мне недовольства оказалась не в этом. "Ишь, какую гадость решила трогать", поморщилась она. "У неё энергетика плохая. Её писал этот душегуб проклятый". Про душегуба не могла не согласиться, но, как по мне, никакой энергетики у старинной книги не было, и старушка не маг, чтобы её чувствовать. А зачем её сохранили, спросила я, ведь странно хранить что-либо, созданное Велизаром. Заклятый враг империи всё же. Уничтожили бы и дело с концом. Лучше ни во никто о границах не писал, посетовала та. И сколько их сейчас тех экспедиций Дураков нынче не водится, туда отправится и сгинуть. Бумага хорошая, вон второй век лежит, не портится. Копия в ковине есть, а оригинал нам оставили. Тфу, руки вымой с мылом. Всякие гадости от чего-то внимание привлекают, пока ялась я. Любопытно было. Любопытного-то в зале мало. Явно не тут хранится шокирующее знаниями литература. Думаю, есть более закрытые. Я уточнила. Это единственный читальный зал. Нет, но в другие я тебя не могу пустить без дозволения хранителя. А ты его не получишь. Во-первых, у тебя не имеется на то основания, деточка. И не пытайся. Во-вторых, он в отъезде. В отъезде до завтра, поделилась старушка сама, и спрашивать не потребовалось. В городке близ столицы раскопали сундук с уникальными древними записями. Он вызвался проконтролировать чтобы в сохранности к нам довезли. Отлично. Юстина нет во дворце, значит, и в его покоях пусто. Но времени у меня всего до завтра. Затем такой замечательной возможности может не представиться. Идеально пробраться в жилище архимага ночью, меньше вероятности быть кем-либо замеченной. Что ж, выспаться мне снова не грозит.